Ещё светлы кафе и бары, Торгуют телом новый свет, Кишат бесстыдные тротуары, Но в переулках жизни нет, Там тьма и в юге завыванье. Вот небо сжалилось, И снег глушит трескучий жизни бег, Несёт своё очарование. Он вьётся, стелется, шуршит, Он тихий, вечный и старинный. Герой мой милый и невинный, он и тебя запорошит, пока бесцельно и тоскливо, едва похоронив отца, ты бродишь, бродишь без конца в толпе больной и похотливой. Уже ни чувств, ни мыслей нет, в пустых зеницах нет сияния, как будто сердце от скитания состарилось на 10 лет. Вот робкий свет фонарь роняет. Как женщина из-за угла, вот кто-то льстиво подползает, Вот подольстилась, подползла, И из сердца торопливо сжала невыразимая тоска, Как бы тяжелая рука к земле пригнула и прижала. И он уж не один идет, А точно с кем-то новым вместе. Вот быстро под гору ведет его краковское предместие, Вот висла снежной бури ад, Ища защиту за домами, стуча от холода зубами, он повернул опять назад. Опять над сферой Коперник под снегом в думу погружен, а рядом, друг или соперник, идет тоска. Направо он поворотил, немного в гору, на миг скользнул ослепший взор по православному собору, какой-то очень важный вор его, построив, не достроил. Герой мой быстро шаг удвоил, но скоро изнемог опять. Он начинал уже дрожать непобедимой мелкой дрожью. В ней все мучительно сплело, с тоска, усталость и мороз. Уже часы по бездорожью, по снежному скитался он, без сна, без отдыха, без цели. Стихает злобный виск метели, и на Варшаву сходит сон. Куда ж еще идти? Нет мочи бродить по городу всю ночь. Теперь уж некому помочь, Теперь он в самом сердце ночи. О, черен взор твоей ночи тьма! И сердце каменное глухо, Без сожалений и без слуха, Как те ослепшие дома. Лишь снег порхает, вечный, белый. Зимой он площадь оснежит, И мертвое засыплет тело. Весной ручьями побежит, Но в мыслях моего героя уже почти несвязный бред идёт. По снегу вьётся след один, но их как было двое. В ушах какой-то смутный звон. Вдруг бесконечная ограда саксонского должно быть сада. К ней тихо прислонился он.